Глава десятая Йока сидела, бездумно уставившись на море, до тех пор, пока Солнце не поднялось высоко. Что же это за мир? Где она оказалась? Они попали сюда, пройдя через отражение Луны. Уже в один лишь этот факт было сложно поверить. Это казалось Йоко столь же невозможным, как поймать свет закатного Солнца в бутылку. К тому же был еще Кейки и все эти его странные существа. Ни одно из них не напоминало земные виды. Они точно родом из этого мира? Это был единственный разумный вывод, который смогла сделать Йока. О чем же думал Кейки, когда тащил ее вслед за собой? Он говорил, что это будет опасно, и обещал защитить ее. Однако она оказалась здесь. В опасности и без всякой защиты, ради чего все это было и почему эти чудовища нападали на нее. Она словно столкнулась с воплощением своих кошмаров. И почему она видела кошмары целый месяц? Человеческая логика перестала работать с того самого момента, как она встретила Кейки. Единственное, в чем Йока была уверена, так это в том, что она потерялась. Он просто появился из ниоткуда и притащил ее в этот странный мир, ни на секунду не задумываясь, какими будут последствия для ее жизни. Кейки не питал к ней ненависти, это она понимала. Но если бы они никогда не встретились, то Йока не оказалась бы здесь, и ей не пришлось бы убивать всех этих странных существ. Исходя из этого, не то чтобы она скучала по Кейке, но... Вокруг попросту не было больше никого, кому она могла бы доверять. А он так и не вернулся за ней. Возможно, во время той битвы что-то произошло, что-то, что помешало ему, даже если он и хотел вернуться. Но неважно, что послужило этому причиной, ясно было одно. Из-за этого ситуация, в которой она находилась, только усугубилась. Почему я столько думаю об этом? Потому что это была не ее вина. Это все вина Кейки. Из-за него эти монстры пришли за ней. Враг у ворот, сказал тот голос в учительской. Но это же не значило, что враги ее, верно? Этим монстрам не зачем с ней враждовать. И то, как он к ней обращался, называя своей госпожой, об этом она тоже не могла не думать. Именно из-за этого его враги погнались за ней, а не за ним. И из-за этого ей пришлось поднять меч, чтобы защититься. И из-за этого она оказалась здесь. Но Йока не помнила, чтобы становилась чьей-то госпожой. Именно Кейки заварил всю эту кашу. Или это была просто ошибка? Очень-очень глупая ошибка но он сказал, что искал ее. и Йока казалось, что если человек ищет своего императора или как там его называют, то он явно не может облажаться так сильно. «Ну и кого ты защищаешь сейчас?» пробормотала она себе под нос. «Это же твоя ошибка, не моя». Тени постепенно удлинялись. Наконец Йока поднялась с земли. Сидя тут и жалуясь на кейки, она ничего не решит. Оглядевшись по сторонам, Она осознала, что нигде не видит прорехи между деревьев, через которую пришла. «Ну и ладно», — подумала она и зашагала прямиком в лес. На ней не было верхней одежды, но там было совсем не холодно. Должно быть, здешний климат был куда теплее, чем дома. Лес выглядел так, словно по нему прошелся тайфун. Повсюду валялись поломанные ветви. Лес был вовсе не густым, Выбравшись из него, Йока обнаружила себя на краю огромного болота. Посмотрев на него еще раз, она поняла, что это не болото, а рисовое поле. Дорожка возвышалась над водой прямо перед ней. Йока видела вершки короткой зеленой растительности, пробивающейся из мутной воды. По ту сторону от поля располагалась небольшая деревенька всего на несколько домов. Позади нее располагались крутые горные склоны. Нигде не было телефонных столбов или линий электропередач. На крышах не было видно и антенн. Сами же крыши были покрыты черной черепицей, а стены были сделаны из пожелтевшей мазанки. Когда-то эту деревню окружала полоса деревьев, но сейчас большинство этих деревьев повалили. Прижав руку к груди, Йока с облегчением выдохнула. Она готовилась к чему-то странному, но ни здание, ни ландшафт не выглядели странно. Этот пейзаж напоминал типичную ферму из числа разбросанных по сельской местности Японии. Вдалеке она заметила несколько людей, работавших на рисовых полях. Она не могла различить детали, но работники явно не были похожи на монстров. «Ох, замечательно!» — вырвалась у Йока. Она до сих пор отходила от замешательства, вызванного тем чёрным морем, наполненным звёздами. Но вот, наконец, она видела что-то знакомое. Если не обращать внимания на полное отсутствие линий электропередач, то вполне можно счесть это место обычной японской деревенькой. Йока глубоко вздохнула. Она решила обратиться к местным и посмотреть на их реакцию. Ей никогда не нравилось разговаривать с незнакомыми людьми. И она даже не знала, говорят ли они на том же языке, что и она. Но особого выбора, у кого просить помощи, у нее не было. Частично, чтобы воодушевиться, а частично, чтобы успокоить нервы, она произнесла вслух, «Я объясню им ситуацию, в которую попала, и попробую узнать, не видел ли кто-нибудь Кейки где-то поблизости». Так было логичнее всего. Йокко кое-как вернулась к настилу, который она видела ранее, и направилась по нему к людям, работающим в поле. Подойдя поближе, она осознала, что они совершенно не похожи на японцев. Она видела женщин с каштановыми волосами и мужчин с красными. Многие из них чем-то напоминали ей кейки. Их внешность и фигура не были особо свойственны и европеоидной расе. Но, по сути, самым странным элементом их внешности был цвет волос. Без этой детали они выглядели бы вполне нормально. Их одежда не особо отличалась от традиционной японской. Все мужчины носили длинные волосы, забранные назад. Работники были заняты тем, что ломали дорожку, по которой она сейчас шла, чем-то вроде лопат. Один из мужчин поднял голову. Он увидел Йока и указал на нее своим напарникам. Он что-то прокричал ей, но Йока не смогла разобрать, что именно. Все работники, а их было человек 8, повернулись в ее сторону. Йока поприветствовала их легким поклоном. Она не смогла придумать, как еще это можно было сделать. Мужчина с черными волосами, лет 30 на вид, взобрался на дорожку. Откуда ты? спросил он Йока йока с облегчением услышала японский ей хотелось рассмеяться от радости все было не так плохо как она думала я пришла оттуда от скалы ответила она работники остановились и уставились на нее от скалы я имел в виду откуда ты родом токио хотела было сказать она но передумала сперва она хотела объяснить свое положение но сейчас Подумала о том, что вряд ли они поверят во что-нибудь, что она скажет. «Ты же не отсюда, верно? Ты прибыла из-за океана?» Тем временем продолжил мужчина, пока Йока пыталась придумать, что ответить. Это было достаточно похоже на правду. Йока кивнула. «Да, так я и думал. Мужчина уставился на нее. Ваш народ любит так появляться, как гром среди ясного неба». Он ухмыльнулся. Будто бы зная, что-то чего не понимала она. Он принялся рассматривать ее нехорошим взглядом, пока он наконец не заметил меч, который она держала в правой руке. Эй, что это там у тебя? Похоже важная штука. Мне дал его один человек. Кто? Его зовут Кейки. Мужчина подошел к ней поближе. Йока шагнула назад. Тебе не тяжело? «Ничего, давай сюда, я понесу». Взгляд у него был очень подозрительный. Не более убедительным был и тон. Йока прижала меч к груди и покачала головой. Все в порядке. Лучше подскажите, что это за место?» «Это Хайра. Честно говоря, барышня, не размахивала бы ты этой опасной штуковиной вокруг. Особенно, если ты не знаешь, где находишься. Отдай». Мне говорили не отдавать его никому. Йока вновь шагнула назад. Да ладно, гони сюда. Уверенность его голоса заставила ее дрогнуть. Ей не хватало храбрости сказать ему нет. Неохотно она протянула меч незнакомцу. Он выхватил его у нее из рук и принялся рассматривать. Эй, а это отличная работа! Тот парень небось богач. К ним подошли остальные. Это же. «Кай-кяку, да — спросил кто-то. «Ага, смотри, что у нее было. Эта штука стоит целое состояние». Незнакомец попытался достать меч из ножен, однако его рукоять не сдвинулась ни на миллиметр. «А, так это просто дорогая игрушка!» — рассмеялся он и засунул меч за пояс. Затем схватил Йока за руку. Та не постеснялась скрикнуть, и мужчина сдавил ее руку сильнее. «Больно, отпусти меня!» Не могу. Кайкяку надо отправлять к губернатору. Таков приказ! Он толкнул ее. Шагай давай, не пытайся ничего выкинуть. И повысив голос, он крикнул своим напарником, продолжая толкать ее перед собой: Кто-нибудь, помогите мне! У йока болела рука. Она не могла предположить ни истинных мотивов незнакомца, ни того, куда он ее вел. Больше всего в тот момент ей хотелось освободиться из его хватки. Стоило только этой мысли появиться у нее в голове, как по рукам и ногам тут же начал расползаться знакомый холод. Она выдернула руку из схватки мужчины. Ведомая своей собственной волей, ее рука потянулась к мечу, висящему на поясе незнакомца, и выхватила его вместе с ножнами. После этого Йока отпрыгнула от него подальше. Кто-то из окружающих крикнул удивленному мужчине, «Осторожней, у нее меч!» И что, он же просто декоративный? Эй, девочка, успокойся! Пойдем с нами. В ответ Йока лишь покачала головой. Нет. Ты же не хочешь, чтобы мы потащили тебя силой, верно? Хватит придуриваться, шевелись. Ни за что! Все больше людей окружало их. Мужчина шагнул в ее сторону. Йока вытащила меч из ножен. Какого хрена? Не подходите ближе! «Пожалуйста!» Все вокруг нее застыли на месте. Обведя их глазами, Йока принялась отступать назад. Когда она повернулась и побежала прочь, она услышала позади себя топот. «Не преследуйте меня!» — крикнула она. Но стоило ей обернуться и увидеть, что они приближаются, как она резко остановилась и подняла меч. Тело готовилось к бою, кровь зашумела у нее в ушах. «Прекрати!» — сказала она самой себе рубанула мечом в сторону ближайшего мужчины, бегущего на неё. «Дзёю, прекрати!» «Нельзя. Только эту просьбу я не могу выполнить». Остриё меча прочертило изящную дугу в воздухе. «Нельзя убивать людей!» Она закрыла глаза. Руки тут же перестали двигаться сами собой. В то же время она услышала топот копыт, почувствовала, как кто-то выдернул меч из её руки и сбил с ног. На глаза навернулись слезы, скорее от облегчения, чем от боли. Глупая девчонка! Они били ее руками и ногами, но вынести это было нетрудно. Наконец, кто-то рывком поднял ее на ноги и завел руки ей за спину. Она не сопротивлялась. Она умоляла себя, а точнее, Дзюю, не делать ничего. Отведем ее в деревню. А этот странный меч, пожалуй,... «Тоже отдадим губернатору!» Поскольку глаза Йока были крепко зажмурены, она не смогла разобрать, кто именно произнес это.